Глава 14. Обвинение. Уважаемая королева Кумыс, <кх> Кукумис, произнёс я, откашлевшись. Как может подтвердить моя спутница Амонита? Я указал на рогатую красотку в шёлковом платье. Мы знаем, кто стоит за убийствами, которые происходят по всей яркости. Потянулись долгие и мучительные мгновения тишины. Кукумис изучала меня. Пьяные голоса за моей спиной притихли. Продолжай, наконец сказала королева строгим голосом. От меня не укрылось, что её взгляд на мгновение метнулся к элегантному эльфу в шёлковых одеждах, сидевшему рядом с ней. Несколько дней назад, начал я, глядя на аманиту. Мы с напарницей исследовали окрестности озера на западе, того, что к югу от Зеркальных садов, добавила демоница. И мы нашли мёртвых гномов-торговцев, продолжил я. Все они были ужасно изрудованы. Их тела всё ещё находились на том же месте, несколько часов назад. Правда, их уже обглодали жуки. Да упокоят боги их души, выдохнула Кукумис. Но пока мы осматривали тела, продолжал я, и голос мой стал громче. На нас напало существо, окружённое оболочкой из тени и тумана. Это был младший демон, вмешалась Семонита и встала рядом со мной. Обитатель болот сумрака. Он управлял тенями и носил их как одежду. Я никогда раньше не видела ничего подобного. В зале поднялся крик, когда Амонита упомянула о Димане. Некоторые придворные и воины вопросительно смотрели на Кукумис, другие обменивались мраченными взглядами друг с другом. Кто-то обвинял нас в лжи и требовал немедленно выдать нас Моналайзу, иные хотели, чтобы я сперва закончил свой рассказ. Эльф в шёлковых одеждах, сидящий рядом с королевой, никак не реагировал. Он просто сидел в кресле, не меняя выражения лица, со скучающим видом, подперев щеку кулаком. Я старался не смотреть на этого придворного хлыща. Он казался каким-то лишним среди воинов и чиновников Пиклис. По какой-то причине в его присутствии я чувствовал себя не в своей тарелке. Это ещё не всё. Я постарался прокричаться сквозь шум. По пути в вашу столицу мы нашли на дороге группу воинов Пиклис. Все они были мертвы. На одном из них был этот кулон. Я вытащил из кармана серебряный кулон со стрелой и показал королеве. По её сигналу один из воинов взял кулон из моей руки и передал ей. "Это амулет таранна", сказала она тихо. "Он один из моих сильнейших воинов. Ты сказал, что все его люди тоже мертвы?" "С ним было ещё полдюжины", ответил я, кивнув. Я увидел уврилиние и шок в глазах королевы. Казалось, она до последнего не верила в смерть своих людей. Но затем взгляд Кукумис снова стал вёрдым, как будто она опомнилась. "А если этот гоблин и его подстилка сами прикончили Арарана?" произнёс мужской голос позади меня. "А нам теперь сказки про демонов рассказывают?" Я повернулся и увидел эльфа с самодовольным лицом. Он носил чёрные доспехи из панциря жука и сидел, скрестив на груди руки. "Я похож на того, кто может убить вашего сильнейшего воина и его людей", сказал я, приподняв бровь. Знаешь, если бы это было так, то я бы вряд ли так просто отдал своё оружие и сдался. Воиннах хмурился, но явным не нашёл, что возразить. Я повернулся к королеве и посмотрел ей в глаза. Я пришёл сюда и добровольно принёс этот кулон, продолжил я негромко, потому что вы, как королева, заслуживаете знать, что стало с вашими людьми. Я открыто смотрел Кукумис в глаза. Пусть она увидит, что я говорю от чистого сердца. Спасибо. Наконец сказала Кукумис: "Я очень благодарна тебе, Денис, что ты принёс эту весть, пусть и печальную, но" Она сделала короткую паузу. "Я всё ещё не услышала ни одной причины, почему я не должна немедленно выдать тебя лорду Монелайсу. Обвинения против тебя крайне серьёзные. Одно доброе дело не может перевесить их". "Вы говорите о похищении принцессы?" вежливо спросил я. "Так это ты похитил Персемейн? быстро спросила Кукумис и приподняла чёрную бровь. Денис никого не похищал, заявила Аманита, вызывающе скрестив на груди руки. Он лучший из людей, добрый и щедрый, а ещё так же богат, как любой правитель клана, ему незачем красть женщин. А что касается похищения принцессы, обрати лучше внимание на её безумного брата-извращенца, который ради власти утопил родной клан в крови и прикончил всех своих родных. Как ты смеешь, тварь, обвинять лорда Монолайса? послышался голос из толпы, но королева подняла руку, призывая к тишине, и недовольные голоса тут же смолкли. Мы все слышали неприятные слухи о произошедшем в клане Махис, нейтральным тоном ответила королева. Лучше скажи вот что, Денис. Ты утверждаешь, что не похищал бы днежку Персемейн, но может быть, ты знаешь, где она? Вопрос повис в воздухе. Напряжение в зале звенило, словно туго натянутая струна. Я напряжённо думал. С одной стороны, не хочется сразу открывать карты, а с другой, как там говорил капитан Ририрод, если я хочу, чтобы королева доверилась мне, то для начала мне придётся самому довериться ей. Да? просто сказал я. Я знаю, где она. В толпе за спиной послышались изумлённые возгласы. "И ты собираешься мне рассказать?" тихо спросила Кукумис. Нет, мэм, ответил я, встретив пристальный взгляд её чёрных глаз. Персеейн в безопасности. У неё всё хорошо. Я не скажу вам, где она, даже за все богатства Подземелья. Краткий намёк на улыбку тронул уголки рта королевы, как будто она услышала, что хотела, но это продлилось недолго. Её высочество снова натянула на лицо холодную маску и немного выпрямилась в своём кресле с высокой спинкой. Я снова заметил, как она бросила быстрый взгляд на молчаливого хлыщеватого эльфа, сидевшего рядом с ней. Интересно, кто он такой? А ты не хочешь облегчить мне задачу? укоризненно сказала Кукумис. А что, если мы скажем вам, что за нападение имеет по всей яркости стоит сам Моналис? ответила Амонита. Вы же сказали, что виноват пришлый демон, высоким голосом произнёс эльф в шёлковых одеяниях. Это был первый раз, когда он заговорил. Я внимательно следил за реакцией королевы, но лицо Кукуми оставалось по-прежнему неприветсаемым. "Но что заставило этого демона покинуть свою территорию в сумерки?" ответил я резко и посмотрел на Амониту. "Молодые демоны не покидают свои болота и пещеры просто так", сказала демоница, поймав мой ободряющий взгляд. "Кто-то должен был выгнать его или заключить с ним сделку". "Вы утверждаете, что Вошт Махис заключил сделку с демонами?" Спросила Кукумис, прищурив свои чёрные глаза. Это крайне серьёзное обвинение. Есть подозрение, что безумец пошёл ещё дальше. Аманета упёрла руки в бока и, не дрогнув, встретилась взглядом с вождём пиклесов. У нас есть основания полагать, что Моналис заключил договор с повелителями демонов из глубины. Что тут началось? Все сидящие повскакивали со своих мест. Одни колотили по столам, другие ударяли мечами по щитам. Третий орали во всю глотку, стремясь перекричать друг друга. Удивительно, как простые слова о манита вызвали такую сильную реакцию. Мы и аманиты рассказывали мне легенды о прошлых великих войнах с демонами. Махис стояли на страже яркости и таким образом стали самым влиятельным её кланом. Договор между тремя кланами поддерживал баланс сил в яркости и удерживал народы от большой войны. Когда моя рогатая напарница впервые рассказала мне эти истории, она утверждала, что это просто легенды, в которые она не совсем верила. Просто ещё одна глупая история о демонах. Но по реакции воинов эльфов я понял, что они ещё как верят в легенды. Мы по сути обвинили Монолайса в нарушении одного из самых священных законов. Хватит! Кукумис закричала сквозь хаос, вставая на ноги. Прекратите! Потребовалось какое-то время, Но в итоге толпа почтительно затихла. «Ты понимаешь, на что намекаешь, демоница?» — строго спросила королева у Аммониты. «Если Монолайс нарушил договор, то это не просто предательство. Это начало большой и кровавой войны во всей яркости, а может быть и во всем подземелье». «Нет, если мы его остановим», — сказал я спокойно, но достаточно громко, чтобы меня услышал весь зал. «Что?» Кукумис повернулась к мне и моргнула, словно моя спокойная реакция застала её врасплох. "Если Маналайс нарушил ваши законы", произнёс я спокойно, как будто мы не были окружены небольшой армией закалённых воинов. "То два других великих клана и все прочие жители Подземелья должны восстать против него. Зачем Маналайсу нападать на собственный народ?" вмешался слощевый эльф в шёлковой мантии. "Клан Махис тоже страдает от нападений, как и другие." Вы этими бездоказательными обвинениями хотите посеять раздор между соседями? Когда я прошу всех помолчать, это касается и тебя, Миминур, сухо бросила королева через плечо своему соседу. Это был первый раз, когда Кукумис выглядела недовольной своим хлыщеватым эльфом. У меня возникло ощущение, что связь между этими двоими может быть куда глубже и интимнее, чем казалось на первый взгляд. Королева явно была главной в их отношениях. а Миминор играл роль домашнего пуделя. Только вот и пудель может цапнуть будь здоров. «У вас есть доказательства?» Кукумис снова повернулась ко мне, глядя требовательными глазами. «Нет», — ответил я, — «пока только подозрения. Но мы собираемся доказать нашу правоту. Вот почему мы пришли на ваши земли. Демоны из глубины и сумрака представляют опасность для всех жителей яркости. Я хочу остановить их». Но без вашей помощи вряд ли справлюсь, вашего сочувствия